Веселов. Первым выдвинулся экипаж Эрхана, следом внедорожник, где находился Веселов. Яркий свет фар разрезал темноту, выхватывал из нее черно-белые картинки промзоны. Ехать решили по объездной, хотя Веселову хотелось бы еще разок посмотреть на город. Вчера как-то было не до прогулок, и он жалел, что не пересилил лень и усталость, не прошелся по узким улицам этого едва ли не последнего оплота цивилизации. Утешало лишь то, что пройтись у него бы и не получилось, разве что пробежаться трусцой, потому что какие уж тут пешие прогулки, когда за бортом минус 35 градусов. И хоть девочка на ресепшене сказала, что погода по местным меркам хорошая, проверять ее утверждение веселов не стал. Мерки у всех разные. «А погода у нас стоят замечательные!» Гальяна, кажется, читал его мысли. «Тишь, благодать!» «Жара!» – поддакнул Чернов вслед за Ирханом, обгоняя огроменный, покрытый наледью, точно бронёй грузовик. «Всего-то 36 градусов!» Гальяна выглядел бодро и оптимистично. Этот никогда не терял бодрости духа. Ни при каких обстоятельствах. Город остался далеко позади, а они выехали на относительно широкую и относительно торную дорогу. Движение по ней было бойкое, несмотря на ранний час – и Веселов уже начал думать, что вот таким и будет их приключение. Почти цивилизованным. Но через пару часов качество дороги заметно ухудшилось. «Начинается», – сказал Чернов, крепко сжимая руль. «Зимник», – понимающе кивнул Гальяна. Веселов присмотрелся, но в сумраке слепого северного утра ровным счетом ничего не разглядел. Лишь маячило впереди корма первого внедорожника – Ехал он бодро, сразу было видно, что Эрхан дорогу знает и темнота его не пугает. А еще подумалось, что он специально спешит, чтобы пройти при хорошей погоде как можно большую часть пути. Он ведь сам говорил, если погода позволит. Погода пока позволяла. Через три часа внедорожник Архана мигнул стоп-сигналами и начал притормаживать. Чернов тоже нажал на педаль тормоза, хмыкнул, удовлетворенный управляемостью автомобиля. Не подвели спонсоры. По крайней мере, пока. А на дорогу под цвет их фар уже выбирались одетые в ярко-красные фирменные куртки фигуры. Две. Одна коренастая, вторая высокая. Волчок остался в салоне. Неспешный, в развалочку походкой, архан подошел к их внедорожнику. Чернов распахнул дверцу, и в салон тут же ворвалось облако ледяного воздуха. «Что?» – спросил Гальяна, выбираясь наружу и на ходу расчехляя камеру. ледокол сказал Эрхан и неопределенно махнул рукой. «Где?» Веселов тоже спрыгнул на твердый укатанный снег, под ногами захрустело, а щеки защипало. «Когда?» Гальяна осматривался, вертел головой, словно мальчишка, которому пообещали чудо. Эрхан глянул на наручные часы, сказал с усмешкой. «Скоро! Готовьтесь!» «Надеюсь, твое скоро! Это и в самом деле скоро!» Веселов потёр щёки, притопнул, подумал, что надо было отрастить бороду или хотя бы отпустить щетину подлиннее. Какая-никако защита от холода. Из темноты вынырнул Волков, вот прям по волче и вынырнул. Тоже притопнул, тоже завертел головой, а потом его суровое лицо расплылось в мальчишеской улыбке. — Идёт, — сказал он как-то неуверенно, или, скорее, недоверчиво. — Кто идёт? Веселов обернулся, да так и замер, позабыв про холод. Он и в самом деле шел. Огромная светящаяся махина, похожая на движущийся многоэтажный дом. Сначала Веселов и подумал, что это дом, и лишь через мгновение понял, что неоткуда здесь взяться дому. А вот ледоколу запросто. Под ногами завибрировало, и он пошатнулся от неожиданности. «Охренеть!» сказал Волков все с той же мальчишеской улыбкой. «Просто охренеть!» А машина приближалась, вырастала из темноты светящейся глыбой, наползала на метровый лед зимника, взламывала его, словно тонкую скорлупку. «Сэлфи!» – заорал Гальяна и помчался навстречу ледоколу. «Близко не подходи!» – закричал ему вслед Эрхан, но никто из них, мчащихся следом за Гальяна, его не слышал настоящий, мать его, ледокол. Вот он приближается, вот он уже так близко, что светящиеся огоньки превратились в иллюминаторы. Вот он приветственно гудит в ответ на их радостные вопли. И уже только от этого захватывает дух. От того, что такой гигант вот так запросто приветствует их, маленьких человечков. Про селфи вспомнили в последний момент. Принялись метаться, искать нужный ракурс, причем фотографировались все, кроме Ирхана. У Эрхана, наверное, просто уже было с десяток этих селфи, а у них пока ни одного. И если сейчас не сфотографироваться, потомки потом не поверят. Оставалась еще надежда на Гальяна и его камеру, но хотелось селфи. Они угомонились лишь, когда ледокол ушел далеко вперед, оставляя за собой черный след открытой воды. Попадали прямо на снег, возбужденные и радостные. Веселов не знал, как там у других, а у него получился как минимум один крутой кадр. «Ленка не поверит!» – проорал, глядя в темное небо Гальяна. «Инейна не поверит», – подтвердил Чернов. «И моя!» – Волков с восторгом таращился в экран своего смартфона. Веселову вдруг захотелось, чтобы и ему кто-нибудь не поверил, что он вот так запросто фотографировался на фоне ледокола. Сначала не поверил, а потом восхитился. Вот только не было у него такого. Такой не было. Всякие разные были, а вот с такими, как у мужиков, как-то не получалось. Обычно он не унывал, даже гордился своим статусом единственного холостяка в команде. Но сейчас вдруг позавидовал. «Ну, наигрались!» – с насмешкой спросил Ирхан. «Можем дальше ехать?» Он единственный не потерял здравомыслие и не принимал участия в этих безумных скачках. Он и волчок. Впрочем, волчок не считается. Он даже из салона не вышел, словно ему плевать на ледокол. Впрочем, почему словно? Таким и в самом деле плевать на все, кроме дури и алкоголя. Конченый человек. И если Волков думает, что сумеет его исправить, то сильно ошибается. Веселов был в этом почти уверен. Возвращаться в салон внедорожника не хотелось. Кровь вскипала, приливала к щекам, согревала. Гальяна, как самый любопытный, сунулся к гигантской полынье которая прямо на глазах прихватывалась, затягивалась тонким льдом. «Осторожно!» – привычно предупредил Эрхан. «Ага!» – отмахнулся Гальяна. На пылынью, которая сама была размером с небольшую реку, он смотрел едва ли не с таким же восхищением, что и на ледокол. И камеру из рук не выпускал, показывал и рассказывал все подписчикам. Голос его при этом звенел от восторга. Никто не торопил Гальяна, все понимали знаковость момента. Ну, может не знаковость, но эпичность. Пусть остальные, те, кто по ту сторону монитора, проникнутся. Наконец Гальяна отключил камеру, направился к внедорожнику. Остальные последовали его примеру. Вскипевшая от адреналина кровь начала замерзать. В салоне Чернов включил обогрев на максимум, стянул с головы шапку. «Круто!» – сказал, ни к конкретно не обращаясь. «Круто!» – согласился Веселов с Гальяна. Дальше все было уже почти привычно и прозаично. Лишь время от времени им попадались идущие в сторону города автомобили, и никто ни разу их не обогнал. Может быть, потому что скорость Архан держал приличную, едва ли не экстремальную для здешних условий. А Чернову нравилось. Он вообще любил быструю езду. Хоть по спидвею, хоть по бездорожью. Веселов уже от однообразия подустал. И даже, кажется, задремал, потому что, когда открыл глаза... «Оказалось, что их внедорожник уже не едет, а стоит». «Что случилось?» – спросил Веселов, сматриваясь в темноту за стеклом. «Полярная ночь во всей красе». Хотя Ирхан и сказал, что ночь и тьму скоро сменит день, пусть тусклый и короткий, но все же. «Приехали», – сказал Чернов, натягивая шапку, капюшон и перчатки. «Кончился зимник, начались торосы», – пояснил Гальяна, тоже застегивая молнию на куртке. То, что зимний кончился, могло означать только одно. Сейчас им придется спускать давление в шинах и осторожненько, ползком, чтобы ненароком не напороться на какой-нибудь осколок льда, двигаться по бездорожью. Когда они все выбрались из салона на пронзительный холод, у первого внедорожника уже возились Архан с Волковым, подсвечивая себе яркими налобными фонариками. Веселов включил свой, осмотрелся. Да, дороги больше не было. «Степь, да степь кругом!» – пропел Гальяна, передавая черновые инструменты. «Хорошо бы, чтобы степь!» Яркий луч электрического света выхватил из темноты внушительных размеров валун. Наверное, начались те самые торосы, про которые говорил Архан. Из первого внедорожника выбрался волчок. В отличие от остальных, он был без шапки и даже куртку не застегнул неуверенный пошатывающейся походкой парень побрел к ближайшему таросу волков проводил его внимательным взглядом а потом отвернулся занялся своим делом веселов тоже занялся делом потому что команда на той команда чтобы действовать слаженные сообща а за торос он потом сходит перед отъездом на спущенных покрышках машины шли как то неуверенно осторожно крались по бездорожью очень очень медленно крались А потом внедорожник Ирханов встал, зарывшись мордой в снег. «Поезд дальше не идет», — сказал Чернов и снова выбрался из салона, прихватив с собой саперную лопату. Поезд и в самом деле дальше не шел. Пришлось откапывать, расчищать снег под колесами. Работали молча и спора. Всем хотелось побыстрее в тепло салона. Откопались за полчаса, проехали метров 10 и снова зарылись в снег. Так они и бились часа четыре без передыху. Вот и начались приключения. Эрхан оставался невозмутим, он лишь время от времени всматривался в горизонт. Наверное, ничего потенциально плохого не видел, а потому и сохранял спартанское спокойствие. А остальные с непривычки устали, и есть захотелось, и горячего чаю. Перекусывали сухим пайком, укрывшись от холода в машинах. Там же пили чай из термосов. Чаем озаботился Гальяна обоял девочек на ресепшене и вуаля. Но, как оказалось, помимо практической пользы, горячему чаю имелось еще одно нестандартное применение. Выбравшись обратно на мороз, Гайена сунул камеру Веселову и велел «Сейчас будет фокус, ты только сними все, второго дубля не получится». Сам же с термосом в руках взобрался на невысокий торос и принял позу поэффектней. Веселов уже догадался, какой будет фокус, ему и самому стало интересно, получится ли. Получилось. Кипяток, выплеснутый из термоса, замерзал на лету, осыпаясь к ногам гальяна тонкими игристыми стрелками. Красота! Еще одна удивительная вещь за этот нелегкий день. «Дурачье!» Эрхан покачал головой, но в голосе его не было осуждения, а взгляд снова был устремлен к линии горизонта, которая темнела на глазах. Короткий полярный день подходил к концу, едва начавшись. «Зато красиво!» – сообщил Гальянов в камеру, а потом спросил. «Димон, снял?» Веселов кивнул и отключил камеру, потому что пальцы уже не просто замерзали, а отмерзали. А ведь еще откапываться и волочь, откапываться и волочь. И непонятно, как долго и как далеко. Помощь пришла неожиданно. Сначала на горизонте, как раз там, куда так пристально всматривался Эрхан, появилась одна черная точка. Потом вторая. Потом они начали расти. Всего через пару минут превратившись в настоящих монстров. «Уралы!» — сказал Эрхан, едва ли не с придыханием. «Конец нашим мучениям, ребята!» И замахал обеими руками, едва не бросаясь под колеса грузовиков. «Уралы!» — обрадованно повторил Гарьяна, включая камеру. Их вытащили за считанные минуты. Вытащили, отбуксировали на более-менее проходимую целину. Им рассказали, какой там зимник дальше, пожелали удачи и отправились по своим делам. А путешественники только и успели, что поблагодарить этих суровых бородатых ребят. Но и Гальяна, разумеется, успел заснять на камеру и друзей, и процесс вызволения внедорожников. Снова получилось эпично. «Круто!» — сообщил Гальяна, падая на заднее сиденье. «Начались приключения, но дальше будет правнее Сказали, почистили там впереди дорогу. И погода хорошая. Если не случится никаких форс-мажоров, ночевать сегодня будем в тепле». Он глянул на карту в своем айфоне. «Сколько?» — спросил Чернов, не оборачиваясь. 200 с небольшим. К вечеру доберемся». «Не зарекайся». Чернов мягко тронул машину с места. Все они знали, что здесь, на крайнем севере, иногда даже на преодоление нескольких километров можно потратить полдня. Вот они, к слову, и потратили. «Я не зарекаюсь, я надеюсь», отмахнулся Гальяна, прижался лбом к окну, спросил удивленно. «А что это там?» Веселов тоже посмотрел. Свет фар выхватил из темноты сначала первый внедорожник с включенной аварийкой, а потом и Архана. Эрхан обернулся, махнул им рукой, мол, «Поезжайте, я сейчас». Но им же было интересно, и они с Гальяна снова выбрались из салона. «Что случилось?» Гальяна сунулся к присевшему на корточке Эрхану. Веселов тоже сунулся, присмотрелся. Эрхан раскладывал на снегу карамельки. «Что это?» «Это подношение духам сказал Эрхан без тени улыбки. «Очень серьезно сказал». «Надо было сразу, но я забыл». «Конфетки?» – усмехнулся Гальяна. «Конфетки в том числе». Эрхан освободил последнюю карамельку от обертки. Обертку сунул в карман куртки, а карамельку положил на снег. «Так принято», – сказал, распрямляясь. «Нужно покормить духов перед началом путешествия, чтобы не злились, чтобы помогали». «А каких конкретно духов?» – уточнил Гальяна. По его лицу было видно, что он жалеет, что не взял с собой камеру. А может и карамельки. «Разных!» Эрхан пожал плечами и потрусил к своему внедорожнику. «Всяких!» Сказал Гальяна задумчиво и посмотрел куда-то в сторону. Веселов тоже посмотрел, но ничего интересного не увидел. Наверное, ритуал подношения духом сработал, потому что оставшиеся две сотни километров – Они преодолели без происшествий и даже успели оказаться в небольшом поселке на полторы тысячи жителей еще до завершения рабочего дня. Весь их путь до Хивуса был расписан. В каждом населенном пункте требовалось зарегистрироваться и отметиться, чтобы их полярная экспедиция была засчитана. В небольшом двухэтажном здании местной администрации их уже ждали. По связям с общественностью у них был Гальяна. Он умел налаживать эти связи, как никто другой. Умела боять, очаровать и добиться преференций для команды. Особенно, если очаровать приходилось дам. Но и с мужиками у него получалось находить общий язык. Вот и сейчас, стоило только переступить порог администрации, как навстречу едва ли не с объятиями шагнула сурового вида Тётя Тетя оказалась не только суровой, но и продвинутой. Тётя смотрела канал Гальяна и являлась его горячей болельщицей. Она так и сказала «Болельщица я ваша, мальчики!» словно мальчики были какой-нибудь футбольной командой. Но не суть. Главное, что тут, почти на краю света, их приняли как родных. Не стали докучать расспросами и разговорами, а сразу же отправили в столовую, где накормили первым, вторым и компотом, а потом с максимально возможными удобствами расположили в комнате отдыха. Здесь не было кроватей, но у них имелись спальники, а еще здесь работал интернет чтобы связаться с теми, кто остался на большой земле, чтобы похвастаться селфи с ледоколом. После дня, проведенного в дороге, и сытного ужина всех клонило ко сну. Почти всех. Волчок спать не собирался, даже спальник свой не раскатал. За ужином он не проронил ни слова и, кажется, почти ничего не съел. А после ужина пристроился на широком подоконнике и уставился в темноту за окном. Подоконник был холодный, от окна тянуло, Но он не замечал холода. Кажется, он вообще не замечал того, что происходит вокруг. Или не хотел замечать. Да и ладно. Веселова было неинтересно. К волчку он относился как к мебели, безмозглому и безмолвному истукану. Правильно сказал Гальяна. Пацан – не их проблема. Первым вырубился Эрхан. Он, не раздеваясь, залез в свой спальник, отвернулся к стене и уже через пару минут захрапел. Остальные тоже угомонились довольно быстро. Только Гальяна в своем углу просматривал отснятый материал и что-то бормотал себе под нос. Волков с Черновым уснули следом за Ирханом. Веселов дождался, пока Гальяна погасит ноутбук и тоже закрыл глаза. Но перед тем бросил еще один взгляд на Волчка. Пацан не двигался с места. Может, уснул прямо там, на подоконнике? Это была последняя мысль, которая пришла в голову Веселова, перед тем, как он провалился в сон. Вот только сон его был недолгим. Он проснулся от какой-то возни и звука голосов, а еще от холода, словно ледяным сквозняком потянуло по полу. Веселов попытался сесть, но с запутался в спальнике, а когда распутался, проснулся окончательно. Наручные часы показывали половину третьего ночи, а темноту в комнате подсвечивали экраны включенных мобильных. «Куда он мог пойти?» Голос Чернова звучал сипло и раздраженно. «Сейчас выясним». А Гальяна был бодр и полон решимости. «Димон, ты проснулся?» «Что случилось?» Веселов выбрался из спальника. «Пацан пропал». Гальяна зашнуровал ботинки и уже натягивал куртку. «Волков с Ирханом пошли его искать». «Как пропал?» Веселов щелкнул выключателем и комнату залил холодный электрический свет. «Вон его куртка!» Куртка и в самом деле лежала на полу рядом с так и не разобранным спальником. «Значит, волчок решил прогуляться налегке». «И это в почти сорокоградусный мороз? И это посреди ночи?» «Может, в здании?» Чернов тоже оделся осмотрелся. «Тут все закрыто, кроме нашей комнаты и санузла», сказал Гальяна. Архан первым делом проверил здание». «Значит, поперся на улицу». «Значит, поперся». «А мы как?» Гальяна глянул на них вопросительно. «И мы попремся». Вздохнул Чернов. Веселову переться не хотелось. Ради любого из команды он сунулся бы и в огонь, и в воду, не раздумывая. Ради любого, но не ради какого-то залетного мажора. «Я с вами!» – произнес он, вместо того, чтобы послать все к чертовой матери и забуриться обратно в спальник. Снаружи стоял лютый мороз. Или это с не так показалось? Наверное, не показалось, потому что меховая опушка капюшона тут же покрылась инием, и ресницы тоже покрылись. А еще снаружи было темно. Одинокий фонарь на крыльце администрации почти не давал света. Стоило только спуститься со ступенек, как тьма обступила их со всех сторон. Но ненадолго. Где-то справа чертыхнулся Чернов, а потом вспыхнул свет налобного фонарика. Следом зажегся второй фонарик. Это уже Гальяна. А Веселов свой забыл. И теперь пробирался вперед, едва ли не на ощупь, стараясь держаться поближе к парням. Ему казалось, что стоит только замешкаться, как тьма проглотит тебя с потрохами, переварит и выплюнет поутру обглоданные, превратившиеся в лед кости. Они остановились перед своим внедорожником, решая, как действовать дальше – идти пешком или отправляться на поиски волчка и остальных на машине. Выбор был очевиден, и Чернов уже завел мотор, когда в тишине прогремел выстрел. «Это еще что?» гальян спешно включал мобильный. Камеру он оставил дома и сейчас пытался снять хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. «Это из ракетницы, кажется». Чернов стащил с головы капюшон. Наверное, чтобы лучше слышать. Долго ждать не пришлось. Второй выстрел прогремел почти тут же. Кстати, совсем близко. Кажется, прямо за зданием администрации. Не сговариваясь, они ломанулись на этот тревожный звук. Впереди гальяна со своим мобильным, а за ним они с Черновым. Вслед за вторым выстрелом прозвучал третий, а потом они услышали рев. Или рык. Или что они, черт возьми, только что услышали? Это был настоящий рык. Или даже рев. Или звук реактивного самолета. Это если не видеть того, кто его издавал. Первым делом Веселов заметил людей. Крошечных человечков, подсвечивающих фонариками темноту перед собой – А следом он увидел монстра. Монстр был похож на белую, копошащуюся и огрызающуюся кучу снега. А потом куча эта начала приобретать более четкие очертания, и стало очевидно, что в 20 метрах от них скалится и мотает башкой белый медведь. Самый настоящий белый медведь. И если от них его отделяет 20 метров, то от третьего, от волчка, всего каких-то 10. Волчок стоял, покачиваясь из стороны в сторону. Руки его свисали вдоль тела плетьми, но странное дело, в позе этой не было беспомощности, скорее уже беспечность. «Ник!» – стараясь перекричать, медвежий рык заорал Волков. Он орал и целился в зверя из пистолета. Не из ракетницы, ракетница была в руках Архана, а из самого настоящего Глока. «Ник, уходи оттуда!» Волков двинулся вперед к этому ненормальному, к этому обдолбанному мажору. И медведь тоже двинулся. Когда Веселов читал, что у кого-то там что-то там происходило, словно в замедленной съемке, то не верил. Считал такое сравнение не слишком удачным полетом фантазии. А сейчас вот сам оказался в центре этого слоумо. Казалось, он видел каждую шерстинку на шкуре медведя и облачка пара, вырывающейся из его разверстой пасти. Казалось, он слышал сиплое дыхание Волкова и шорох, вставляемого в ракетницу патрона. А в голове билась одна единственная мысль. Сейчас начнется. Сейчас что-то начнется. А потом мажор упал на четвереньки. Не на колени, а вот так, по-звериному, на все четыре конечности. Упал, повернул голову, Тоже не человеческим, а звериным каким-то движением. Принюхался. Прозвучало сразу два выстрела. Эрхан пальнул в медведя из ракетницы, а волков из пистолета. Наверное, оба промахнулись или подранили, потому что медведь встал на задние лапы и заревел. Это было странно. Это было неправильно. Человек по-звериному на четвереньках, а зверь по-человечье на задних лапах. И ни один не планировал отступать. Мало того... Они, кажется, собирались идти в атаку, в лобовое столкновение, и, наверное, пошли бы, если бы то, что до этого было на медленной съемке, не пустили в ускоренной перемотке. Эрхан и Волков обходили зверя с двух сторон, а Веселов с Гальяна рванули к пацану, чтобы оттащить, хотя бы попытаться оттащить. Это был почти самоубийственный поступок, но в тот момент никто из них не подумал, чем может закончиться схватка с полярным медведем». Слава богу, в их компании оказался хоть один здравомыслящий человек. Звук выстрела заглушил рев мотора, а темноту вспорол яркий свет автомобильных фар. На зверя мчал их внедорожник, буром пер, шел на таран, и то, что не могли сделать пули, сделала техника. Медведь коротко рыкнул, тяжело упал на четыре лапы и медленно, оборачиваясь и огрызаясь, потрусил в ночь. Дальше снова все замедлилось или просто вернулась в нормальную систему координат. Дальше начались разборки. Пацан вырывался и рычал. Бился в корчах, как тогда в самолете. Чернов чертыхаясь выбирался из салона внедорожника. Двигатель он предусмотрительно оставил включенным. Мало ли, вдруг зверь решит вернуться. Эрхан бормотал что-то на непонятном языке. По тону было ясно, что он ругался, если не матерился. Интересно, у северных народов есть матерные слова? Надо будет как-нибудь поинтересоваться». Волков не матерился и не ругался. Он коротко соданул пацана по морде. Это был тонко рассчитанный удар, чтобы сделать больно, но не вырубить. Скорее наоборот, чтобы привести в чувство. У него получилось. Пацан перестал бесноваться, замер, выгнулся дугой, а потом беспомощно, как тряпичная кукла, повис на их сгалья на руках. Повис и голову повесил. «Может, все-таки удар оказался слишком сильным?» Волков выяснил это быстро, хватанул пацана за волосы, потянул голову вверх. Сцена эта напоминала сцену пытки партизанов за стенках гестапо. Вот только ни пацан не был похож на партизана, ни Волков на гестаповца. Мгновение они смотрели друг другу в глаза, с ненавистью смотрели, по-звериному. А потом Волков развернулся и, не говоря ни слова, побрел обратно к дому. Они тоже побрели. Поволокли сопротивляющегося поникшего мажора за собой. На ходу Гальяна стянул с себя шапку, нахлобучил ее на голову пацану. Тот, кажется, даже не заметил такой почти материнской заботы. Он медленно переставлял ноги и сипло дышал. Хоть бы не заболел, подумалось не кстати. Еще больного им в команде не хватало. Пока Чернов парковал внедорожник, Эрхан сбежал на крыльцо, распахнул дверь. Тащить пацана он не помогал, но всю дорогу присматривал. Веселов то и дело ловил задумчивый взгляд проводника. Внутри было тепло. Так тепло, что Веселова тут же разморило А может это из-за стресса, из-за пережитого только что приключения. Белый медведь, мать его. Это, пожалуй, покруче ледокола будет. Вдвоем с Гальяна они толкнули мажора на его спальник, принялись стаскивать куртки. Волкова в комнате не было. Наверное, ушел в другую комнату от греха подальше. Веселов его понимал. Он бы и сам ушел, чтобы не совершить ненароком какого-нибудь члена вредительства. Хлопнула дверь, на мгновение потянула сквозняком, а потом в комнату ввалился Чернов. Он раздевался на ходу и глаз не сводил с волчка. Глаз у Чернова был такой, что мог заменить не то что рентген, а МРТ. Он опустился на колени перед пацаном, приступил к осмотру. Пацан осмотру не сопротивлялся. Наверное, еще сохранились в его дурной башке остатки здравого смысла. Понимал, что Чернов заломает его в два счета. Остальные не вмешивались. Держались в стороне. Гальяна плюхнулся на свой спальник и уставился в экран мобильного. Наверное, просматривал то, что снял. Если вообще что-то снял во время всей этой свистопляски. «Димон, согри воды», – велел Чернов, а сам принялся копаться в медикаментах. Он копался, а мажор тупо смотрел перед собой. Взгляд его был отсутствующим, но вполне себе человеческим. Весело включил электрочайник, Эрхан вытащил из сумки обтянутую оленьей шкурой флягу, плеснул ее содержимое в кружку, сунул под нос пацану. «Пей!» – произнес таким тоном, что и не откажешь. Пацан не отказался, одним махом осушил кружку и даже не поморщился. Эрхан глянул на него с удивлением, покачал головой. «Обморожения нет!» – сказал чернов вставая. «А как с остальным?» – многозначительно спросил Веселов. Он имел в виду конкретную вещь. Когда все они уснули, пацан закинулся какой-то дурью, и у него снова снесло крышу. А с остальным пока непонятно. В голосе Чернова зазвучало сомнение, и это было странно. Чернов не сомневался никогда. Чайник заклокотал. Веселов разлил по чашкам кипяток. Сказать по правде, ему хотелось не чаю, а той штуки, что плескалась в архановой фляге. Но Эрхан флягу спрятал, не стал делиться. «Его надо обыскать!» Веселов глянул на Мажора. Голос он специально не понижал. Пусть парень знает, что про него думают. «Прямо сейчас! Где его вещи?» «У него нет своих вещей!» В комнату вернулся Волков. Выглядел он уже почти нормально, словно и не было ночного происшествия. «Как это? Нет вещей!» Гальяна оторвался от смартфона, посмотрел на Волкова удивленно. У него нет вещей, которые он собирал сам. Только те, которые складывал я, а я все проверил, даже одежду». Не было смысла переспрашивать, уверен ли он. Но, как ни крути, а пацан где-то раздобыл дурь. «Где можно раздобыть дурь на Крайнем Севере в незнакомом поселке?» «То есть вы думаете, что это не наркота?» На всякий случай решил уточнить Веселов. «Это не наркота», — ответил за всех Чернов. «Тогда алкоголь...» Веселов многозначительно посмотрел на Эрхана. «Ты проверь там свою фляжку. Может, убыло чего?» «Там не алкоголь!» Эрхан пожал плечами. «От него не пахло алкоголем», — сказал Гальяна. «У меня нюх, как у собаки. От него пахло...» Он замолчал, а потом хмыкнул. «Шерстью от него пахло. Вот чем!» «Медвежий?» — хмыкнул Веселов. «Не знаю». Гальяна снова уткнулся в экран мобильника, взгляд его сделался одновременно восхищенным и удивленным. Значит, все-таки удалось что-то записать. «Что с тобой такое, парень?» Чернов возвышался над мажором, смотрел сверху вниз. «Что с тобой, черт побери, происходит?» Тот ожидаемо не ответил, отвернулся к стене. Веселов только сейчас заметил, что мажора бьет крупная дрожь. «Эх!» Хоть бы и в самом деле не заболел. А до побудки еще оставалось пару часов. В обычном, привычно уютном мире на выстрелы примчался бы наряд полиции и скорая. Но тут, на краю земли, выстрелы, похоже, никого не встревожили. Или это от того, что здание администрации стоит особняком, вдали от жилых домов. Как бы то ни было, а у них еще было время, чтобы хоть немного вздремнуть. Если, конечно, получится вздремнуть. У них получилось. У всех, кроме пацана и Волкова. Когда Веселов проваливался в хрупкий, как апрельский лед-сон, никто из них не собирался ложиться спать. У одного в крови кипели дурь и адреналин, а второй просто решил перестраховаться. Утро наступило внезапно. Лизнуло щеку Веселова холодным шершавым языком. Ему снился полярный медведь. Медведь тыкался в него мокрым черным носом. Дыхание у него было студеное. Веселов не сразу понял, что это никакой не медведь, а сквозняк, а то и дело открывающиеся и закрывающиеся входной двери. Он выпутался из спальника, сел. В комнате горел свет, и с непривычки пришлось сощуриться. Ни Архана, ни Волкова, ни Мажора на месте не оказалось. Первой мыслью было, что волчок снова сбежал. Второй – пусть бы и сбежал. Баба с возу коню легче, но реальность оказалась прозаичней. Эрхан и Волков бродили снаружи, подсвечивая себе фонариками, а Мажор маячил на крыльце. На сей раз хотя бы одетый. Гальяна с Черновым пялились в экран планшета. Они были так чем-то увлечены, что не заметили пробуждения Веселова. «Вот, смотри, смотри!» – возбужденным шепотом говорил Гальяна и тыкал пальцем в экран планшета. «Сейчас будет. Вот, видишь, кувыркнулось все». «Это я телефон уронил, когда к пацану ломанулся. Классно он упал. Бочком да на сугроб. Видишь?» Чернов кивнул, он не открывал взгляд от экрана, а потом спросил. «Что это?» «Вот и я думаю, что это?» «Кино смотрите?» Веселов уселся рядом, тоже посмотрел на экран. «Сейчас специально для Засонь покажу!» Гальяна вернулся к началу записи. Сперва на экране не было ничего интересного. Темнота да скудный свет от фонариков. Иногда в электрический луч попадало крыльцо, суровое лицо Чернова и недовольная физия самого Веселова. Иногда яркими белыми искрами вспыхивали сугробы. Потом блеснул красным боком и внедорожник. И к тихому звуку голосов добавился громкий звук мотора, а потом почти сразу же выстрел. Дальше Гальяна побежал, и картинка заплясала. Какое-то время смотреть было не на что, но вот в кадре появилось поле боя. Волков, Архан Мажор и Белый Медведь. Вот такое эпическое противостояние. Тут уже Гальяна не сплоховал, телефон держал так крепко, что картинка даже не дрожала. Наблюдать за творящимся на экране было... любопытно. Словно бы все происходило не с ними. «Сейчас начнется», — сказал Гальяна. «Смотри, Димон!» Димон смотрел. Во все глаза смотрел. Сказать по правде, из-за недавнего противостояния он почти ничего и не запомнил. Даже обидно. Медведь заревел и поднялся на задние лапы. Огромная туша, несокрушимая мощь, лапы, когти, клыки. Эпично, как сказал Багальяна, и большая часть их подписчиков. Уже ради одного этого кадра стоило переться на край земли. А потом в кадр попал пацан. Он стоял, раскачиваясь со стороны в сторону, как огородное пугало, или в стельку пьяный мужик. Казалось, одного только медвежьего рева хватит, чтобы сбить его с ног. Его и сбило. Или сам упал. Стремительно и грациозно прямо на четыре... лапы. Ну, не на лапы, ну уж точно не на карачки. Как-то ловко у него это получилось. Совсем не комично. «Теперь смотрите», — шипнул Гальяна. «На снег смотрите!» На снегу ничего не было. Да и видно было плоховато. Фокус поплыл, а когда, наконец, снова настроился, картинка стала ярче и четче. Веселов догадался, что это из-за дополнительной подсветки. На поле боя вот-вот должен был эпично выехать Чернов верхом на внедорожнике. В этот самый момент, всего за мгновение до того, как картинка кувыркнулась вслед за выроненным смартфоном, они увидели. Или им просто показалось? Нет, наверняка показалось, потому что у человека, пусть даже обдолбанного, должна быть человеческая тень. Но у того, кто стоял на четырех лапах, тень оказалась звериная. Острые уши, длинный хребет, хвост, хвост, черт возьми! Гальяна нажал на паузу, но поймать тень так и не смог. По его разочарованному выражению лица было понятно, что попытку остановить мгновение и разглядеть тень в деталях он предпринимал не единожды и всякий раз безуспешно. «Видели?» – спросил он, переводя взгляд с Веселова на Чернова. «Стоп!» Он поднял вверх руку, словно предвосхищая их вопросы, и спросил сам. «Вы мне сейчас ответьте, как на духу. Что вы только что видели?» «Тень!» – сказали они с Черновым в один голос. «Звериную?» – добавил Веселов не слишком уверенно. «Может, артефакт?» – осторожно спросил Чернов. «На рентгеновских снимках иногда бывает». «Артефакт с хвостом?» – переспросил Гальяна. «С ушами и, мать его, хвостом?» «Я бы мог предположить, что это тень от медведя». «Ну, мало ли что, игра света и тени, но хвост!» «У медведя разве есть хвосты?» «Есть», – без колебаний ответил Чернов. «Такие длинные?» короткие «Вот! А тут длинный!» Он снова вернулся к началу записи. «А дальше что?» – спросил Веселов, чувствуя, как по спине бежит табун мурашек. «То ли от холода, то ли от нетривиальности ситуации. Что там дальше на записи?» Дальше было эпично, но не интересно. Триумфальный выезд Чернова, позорный побег медведя, куча мала с избиением младенцев и мажоров. Никаких теней, никаких хвостов. «И псиной от него пахло», — сказал Гальяна задумчиво. «У меня нюх, ну, вы поняли. А там пахло». «От медведя», — Чернов помотал головой. «От баллонки иногда того. Пахнет. А тут такая махина». «Не знаю». Гальяна выглядел растерянным. «Но, согласитесь, есть в этом что-то необъяснимое. Игра света и тени». Веселову было проще согласиться с Черновым, чем с Гальяна. «И колбасит его!» Гальяна не сдавался. «Колбасит его от дури!» Веселов тоже не хотел сдаваться. «Не в этом случае!» «Или ты что, думаешь, что этот малолетний урод, помимо всего прочего, еще и оборотень?» Сказал, и самому стало смешно. «Взрослые ведь дядьки, а почти на полном серьезе обсуждают такую дичь!» «Ну, не знаю, не знаю!» Гальяна словно бы только и ждал, чтобы ему подкинули еще одну идиотскую версию. «Глаза у него точно звериные. Бывают. Иногда. И Блэк на него...» Он осёкся, мотнул рукой, наверное, признавая абсурдность своих измышлений, а когда собрался было снова что-то возразить, входная дверь распахнулась, и в комнату решительным шагом вошла Лилия Станиславовна, их гостеприимная хозяйка и здешняя управительница. За её широкой спиной маячили Архан и Волков. «Доброе утро, ребята!» «Сказала она неестественно бодрым голосом. «Слышала, получили вы этой ночью боевое крещение?» Они все разум закивали, одновременно и здороваясь и соглашаясь с ее утверждением. «Они к нам захаживают, медведи! Не часто, но бывает. Это же крайний север. Тут всякое случается. А вот вы, ребятушки, зачем посреди ночи на двор поперлись?» Лилия Станиславовна обвела их неодобрительным взглядом. «Как дети малые, честное слово!» «Уж вы-то, Эрхан, точно должны знать, как оно бывает!» Эрхан дернул головой, не понять, то ли в знак согласия, то ли в знак протеста. «А если бы он кого из вас покалечил? Или, не приведи Господь, насмерть задрал? Что тогда, а?» Она волновалась, искренне переживала за них, не непутевых, точно они были ее детьми. «Северное сияние», — сказал вдруг Гальяна и сам просиял. «Северное сияние?» Смолены брови Лилии Станиславовны поползли вверх. Мы вдруг поняли, что до сих пор не увидели северное сияние. Вот и решили посмотреть. «Посреди ночи?» Она не понимала, шутит он или говорит правду. «Не спалось!» Гальяна виновато пожал плечами. «Иногда так бывает. Когда сильно устаешь, не можешь расслабиться. Вы должны нас понять!» Она долго молчала, обводила их гоп-компанию недоверчивым взглядом, а потом, кажется, поверила. «Дурачье!» – вздохнула она безлобно. «А вам, Ирхан, выговор за недосмотр! Городские мальчики, что с них взять? Но вы и Городские мальчики переглянулись. Так их, крутых путешественников и берсерков, еще никто не оскорблял. «А еще волк!» – в голосе Лилии Станиславовны послышалась тревога. «Волк?» Спросили они все разом, Гальяна, Веселов и Чернов. «Полярный волк! Кружит вокруг поселка уже несколько дней!» «Позавчера его ребята-дорожники видели!» «Сказали, огромный, с небольшого медведя!» Эрхан недоверчиво хмыкнул, а потом, словно что-то вспомнив, сделался серьезным. «Понимаю ваш скепсис!» Лилия Станиславовна улыбнулась. «А то ж я не знаю, какого размера бывают полярные волки!» Встречаются, конечно, особи выдающихся, так сказать, габаритов, но редко, до крайности редко. Мы тут в поселке решили, что ребята малость преувеличили. Но потом волка увидел Байбал, это охотник из местных. Вот уж кого не заподозришь в преувеличении и хвастовстве. Серьезный человек, старый и опытный. — Тоже видел этого лютоволка? — спросил Гальяна нетерпеливо. — Лютоволка? — переспросила Лилия Станиславовна а потом ее круглое лицо расплылось в улыбке. «А, понимаю! Мы тут, знаете ли, тоже!» Она прищелкнула пальцами. «Приобщаемся!» Она снова посерьезнела. «Да, Байбал его видел, сказал большой волк, очень большой. Сказал почти метр в холке. Байбал хотел его подстрелить. Такого зверя сразу купят. Спрос сейчас на северную экзотику. Или на худой конец в краеведческий музей можно пристроить». «Таксидермист у них там есть очень хороший!» «Ушел!» Эрхан сочувственно покачал головой. «Ушел!» «А перед этим одну из собак Байбала порвал!» «Матерый зверь опасный!» «А мне теперь головная боль!» «Думай, как его от поселка отвадить!» «Его и этого вашего Мишку!» Она немного помолчала, наверное, раздумывая над свалившимися проблемами. А потом хлопнула в ладоши и сказала... «Ладно, ребятушки, собирайтесь, умывайтесь и дуйте в столовку. У нас тут бригада дорожников ночует. Если не поспешите, останутся вам только хлебные крошки». Она коротко хохотнула, махнула рукой и удалилась.